Глава 36. «По пунктам перечислите, дорогая. Какие это большие неприятности лично я вам причинил?» Парировал мои претензии муж. «Неужели нанес душевную травму слишком маленьким размером подаренных бриллиантов?» В душу влез и там напакостил. Я пожала плечами. «Но это дело прошлое, не стоит даже вспоминать». «Так значит, вы ее для меня все таки открыли?» раз я как-то оказался внутри», — хмыкнул лорд Оверхольм. «Это радует». «Было дело», — улыбнулась я. «Я все понимаю, глупо было влюбляться в наемного любовника. Но как вышло, так вышло. Теперь ничего не поправишь. Лучше скажи, как скоро кончится этот балаган». «Утром, дорогая. Балы обычно заканчиваются к утру, особенно столь грандиозные. Хотя, если вспомнить о дополнительной особенности твоих угощений», Возможно, гости чуть раньше разбегутся по собственным покоям. Тогда ищи мне стул. Я окончательно натанцевалась. Буду сидеть и смотреть, как клоуны надуваются важностью друг перед другом и хвастают тем, чего не имеют. В смысле? В смысле, вон тот совершенно незнакомый мне, но уже противный господин раза три повторил, что такую малость, как морские блохи, он сможет поставлять к своему столу в любых количествах, когда захочет и даже перепродаст желающим, если они хорошо попросят и заплатят. Я чего-то не знаю о Северном побережье. Там не только наше владение. Оверхольм полностью наш. Яролир посмотрел в сторону противного господина и криво усмехнулся уголком рта. А у этого, как ты верно подметила дорогая клоуна, всего лишь клочок земли около устья одной из рек и малая талика морского побережья южнее». Рыбацкого промысла в тех местах нет, но река судоходная, удобная для простых торговцев, тех, кто возит товар малыми партиями и не может позволить себе, как я, разориться на портал. Лорд Вассель собирается основательно пограбить именно их, потому что думает, что Зря раньше не обращал внимания на то, что они возят. Просто грёб пошлину деньгами, а теперь будет спрашивать морепродуктами. Но, как ты понимаешь, у него ничего не получится, так что не стоит переживать. Вот зараза. Я от чего-то расстроилась за чужих людей. Хотя от чего удивляться? Эти торговцы мне ничего плохого не сделали. Да просто по-человечески неприятно. Я и в своем мире насмотрелась на подобных лорду Василю гадов. В основном чинуш. Сидит такой таракан на мелкой должности. Всего-то власти мелкую справочку выдать. Так не выдаст зараза, пока все нервы не вымотает и взятку не выбьет. Он же всем этим мелким торговцам жизни не даст, пока не убедится, что морепродуктами они просто не торгуют. Чему ты так огорчилась? Если этот шут сильно насядет на торговцев, они ведь побегут скупать морских блок именно у тебя. Ты ведь любишь прибыль. Муж встал за моей спиной, слегка приподнимая и давая опереться. Я собираюсь выстраивать логистику иначе. Мне невыгодно испортить репутацию нового продукта уже на начальной стадии. Сама я привезу в столицу лучший товар отменного качества, а незнающие мелкие торговцы в дороге, если даже не сгнают половину, то просто не будут придерживаться технологии и температуры хранения. Пострадают и вкус, и вид, и безопасность. И пусть мы потом объясним причину такого конфуза, но, как говорится, украденные ложки мы нашли, а осадочек остался. «Ты можешь говорить о чем нибудь кроме этих несчастных морских блох?» Как-то смиренно вздохнул Ералир. Вроде нащупали такую интересную тему. Про твою влюбленность в меня, например. А что о ней говорить?» Я чуть повернула голову, подняла глаза и посмотрела ему прямо в лицо, без намека на улыбку. Было и прошло. «Значит, это была не любовь, дорогая. Любовь так быстро пройти не может. Подозреваю, что с полностью подневольным тебе наемником, которого ты купила за деньги», Тебе просто было намного удобнее, чем со свободным мужчиной, что сам может иметь над тобой власть. «Да уж, ты был таким подневольным, просто куда бы деться». Не удержалась я от сарказма. «Не прибедняйся, дорогой, и не передергивай. Скажи лучше, это разве не леди Гортензия там? Что за стадо мрачных козлов вокруг нее столпилось? Затопчут, не дай бог». «Где? А, да, дорогая, это, несомненно, леди Гортензия». Хотя и выглядит она слишком непривычно. «Мрачные козлы», — как то изволила выразиться, — это наши южные гости, твои любимые и дорогие соотечественники. Может, хочешь поплакаться им в жилетку, какой у тебя отвратительный муж? Они с удовольствием поддержат эту тему и искренне тебе посочувствуют. Предложат радикальные варианты решения проблемы. «Скорее я дам кому-нибудь из них в глаз очередным стулом». Мрачно процедила я, глядя, как какой-то желчный мужик с брезгливо-яростным лицом выговаривает гортензии. Суть его претензий мне была не слышна, но в целом я догадывалась, какого рожна козлу не понравилось. Я не зря не сразу узнала свою знакомую и даже засомневалась, она ли передо мной. Кажется, наш единственный разговор не прошел для леди даром. Прекрасная южанка полностью сменила имидж. Волосы девушки снова стали черными, видимо, вернулась к родному цвету. Брови тоже стали более широкими, но достаточно аккуратными. Она даже чуть ярче накрасила губы. В остальном ее лицо в косметике не нуждалось. Ну или она умела так краситься, что той краски и незаметно совсем, а нужные черты лица выделены и притягивают взгляд. И платье. Не буду вдаваться в подробности насчет фасона, рюшечек и прочих кринолинов. Скажу одно, платье цвета морской волны гортензии шло подчеркивала ее экзотичность, свежесть и оригинальность. При этом ни на йоту не отступая от представления о хорошем вкусе и здешних приличиях. Неудивительно, что молодая женщина притягивала взгляд, как райская птичка среди облетевшего сада. «Нет, это полное безобразие!» Глядя, как еще один хмырь принялся шипеть девушке едва ли не в ухо, возмутилась я. «Пошли на выручку. Или мне одной?» «Босиком» хмыкнул Еролир, решительно придерживая меня за талию. Умный мальчик помнит, что его чокнутая жена даже из полуобморока может выскочить со стулом наперевес и сразу в бой. Пинать их я пока не собираюсь, хотя очень хочется, так что босые ноги мне не помешают. «Обожди еще пару секунд, сейчас принесут другую обувь», — вздохнул муж. Когда ты швырнула свои туфли в чей-то затылок за кустами, я отправил сообщение слугам. Должны вот-вот принести. «Да некогда! Ты только посмотри, что они творят! Вот же сволочи!» И я рванула гортензии на выручку, не обращая внимания ни на что.